«Джо. Итак, первое моё собеседование в Англии. Я подала резюме на вакансию в местном детском саду ещё до того, как мы нашли череп. За всеми волнениями совсем об этом забыла и вспомнила, только получив по электронной почте письмо с приглашением. Работа не самая чистая. Полив, стрижка живых изгородей, а ещё помощь по любым хозяйственным вопросам. И всё же я её хочу». Следует понемногу возвращаться к жизни, и это идеальный вариант. Пока я беседую с работодателем, мать и Руби собирают клубнику в местном саду. Собиралась поехать без них, однако мать настояла, что они будут меня сопровождать. «Мы не станем путаться у тебя под ногами, дорогая. Давайте проведём хороший день вместе. За нас не беспокойся». Сперва я была против, боялась, что они меня сглазят, но Руби проявила столько энтузиазма, что я не стала разочаровывать ребёнка. «Боюсь, что у вас слишком высокая квалификация для подобной должности», начинает разговор менеджер, просмотрев на планшете моё резюме. л и ц о у него о б в е т р е н н о е от работы на улице, под ногтями грязь, на документах пятна от испачканных в земле пальцев. Менеджер слегка приподнимает уголки губ, видимо, сдерживает улыбку. «Я очень трудолюбива». «Какой у вас опыт в качестве садовника?» «Опыт у меня любительский, но я не самый плохой садовник на свете. Испачкать руки точно не боюсь и обучаюсь очень быстро». «Вы ведь живёте в Лейк-Холле?» «Собственно, мой адрес он и так знает». Я указывала его в заявлении. «Я хороший работник. Если дадите мне шанс, могла бы продемонстрировать свои навыки». «Вы дочь леди Холт, не так ли? Очень напоминаете мать». «Совершенно верно». Я падаю духом. Похоже, что шансы на работу совсем малы. «Хорошо», — говорит менеджер. «Видите ли, мы не можем себе позволить платить зарплату выше минимальной, так что эта работа больше подходит для выпускника школы, например». Для женщины из рода холтов она точно не подходит. Вот что он имеет в виду. «Слышал, у вас в озере нашли череп?» — бросает менеджер мне вдогонку. «Так и есть. Мужчина явно не прочь услышать подробности. Только не пошёл бы он. Мне не нравится, как он на меня смотрит. Похоже, ваши предки были довольно кровожадны, а?» То ли насмешливо, то ли язвительно, — спрашивает менеджер. Во всяком случае, я об этом не слышала. з а к р ы в а я за собой дверь, пока он не ляпнул что-нибудь ещё. Выхожу в сад. Мать сидит на складном табурете, а Руби, ползая по расположенным уступами грядкам, сосредоточенно собирает клубнику, заглядывает под каждый листочек. «Как успехи, милая», — интересуется мать. Не вижу выражения её лица. Широкие свисающие поля шляпы прячут его в глубокой тени. У её ног стоит полная корзина клубники. Я сокрушённо качаю головой. «Ну что же», — заявляет она. «Я говорила, Джанет, что тебе следует подобрать службу поприличнее. Например, в Лондоне или на худой конец в с в и н д о н е если ты так уж рвёшься работать». Джанет... Женщина, которая ухаживает за цветами в церкви. Кстати, она — своячница сегодняшнего менеджера. Так что мнение моей матери о том, что садовник — работа неподходящая, дошло до менеджера в мгновение ока. «Когда ты беседовала об этом с Джанет?» «Точно и не вспомню. Возможно, что даже вчера». Я раздражена д а нельзя. Ещё немного и опрокину корзину с клубникой матери на голову. Пусть раздавленные ягоды перепачкают её красивую прическу. К сожалению, приходится держать себя в руках. «Позволь спросить, кто будет присматривать заруби, если я найду работу в Лондоне? Здесь ведь ехать час с четвертью только в один конец». Об этом затруднении мать явно не подумала. Такие мелочи, как уход за детьми, не её конёк. Привыкла, что подобными вопросами занимаются другие люди. Ушла няня, замену найти не получилось? Ну и что? Отправим морально убитого ребёнка в закрытый интернат. Что с того, что дочери всего восемь? Если так получится, попрошу Анта забирать Руби из школы, а потом готовить ей что-нибудь к чаю, предлагает мать. На занятия я смогу возить её сама, при условии, что ты будешь работать не больше пары дней в неделю. Это нереально, сама же понимаешь. Ты никогда в жизни не присматривала за ребёнком. А за тобой? Неужели? Джослин, почему ты всё время злишься? Не успеваю ответить. К нам в припрыжку бежит Руби. Дочь улыбается. Редкий случай после первого визита в местную школу. В руках у неё корзина, до краёв наполненная спелыми красными ягодами. Футболка, лицо и руки перепачканы клубничным соком. «Смотри, сколько я набрала!» — кричит она, и мы хвалим её в один голос. «Дорогая, ты просто молодчина!» Мы с Руби прячемся в голубом зале. К матери пришли гости на партию в бридж. Я слышала, как они болтают на подъездной дорожке, вылезая из автомобиля. «Не забудь ни слова при Джинне о визите полиции». «Я слышал, что эта история её чрезвычайно нервирует. Занервничаешь тут ещё бы». Гости исходят ядом, словно гарпии. Однако я к матери не испытываю ни малейшего сочувствия. Что посеешь, то и пожнёшь. Мы с дочерью уговорили её подписаться на «Нетфликс». Задумка оказалась удачной. Втроём посмотрели сериал «Корона», хотя мать постоянно бубнила, что, дескать, встречала некоторых персонажей фильма в реальной жизни. Я не стала её одёргивать. Руби просто упивается историями, которые рассказывает бабушка. Свернувшись клубочком на диване, пересматриваем губку Боба. Руби хихикает, а мне грустно. Вспоминаю, как мы крутили этот мультик втроём. С Крисом. Переехав сюда, мы лишили себя этих маленьких приятных занятий, когда никто никого не достаёт, и каждый точно знает, что остальные двое его любят. «Мам!» — подаёт голос Руби. «Что, дочь?» «Почему ты никогда не называешь бабушку мамой или мамочкой?» «Даже не знаю. Так повелось с самого начала, но не могу вспомнить, почему. Как-то странно». «Наверное». н о теперь уже ничего не изменишь. На самом деле мне нравится, что между мной и матерью есть дистанция. Мама предполагает близость, которой между нами никогда не было. Однажды я случайно назвала мамочкой Ханну в присутствии родителей. Помню, как все замерли». Первым заговорил папа. «Ты ведь просто ошиблась, не так ли, Джослин?» Мать едва не прожгла Ханну взглядом, а меня охватил жуткий стыд. Няня потупилась. Сказать ей в мою защиту было нечего, и я, заикаясь, пробормотала. «Я правда ошиблась, извини». «Кому ты обращаешься? Ко мне или к ней?» — бросила мать. «К тебе». Я не тронулась с места. Не подбежала к матери, не обняла её, как наверняка поступила бы с Ханной. «Ну и хорошо», — подытожил папа. «Будем считать, что всё разъяснилось». Он кивнул няне, и та повела меня прочь. Уже из коридора я услышала, как мать с отцом тихо, но раздражённо обменялись несколькими фразами, а затем мать крикнула. «Родная дочь меня ни капли не любит!» Ханна лишь крепче сжала мою руку. Толкаю дверь папиного кабинета, и та неслышно отворяется. Комната совсем небольшая. Два потёртых кресла с изогнутыми спинками у камина, книжные стеллажи от пола до потолка, письменный стол. Вот и вся обстановка. На полках много знакомых книг по рыбной ловле и с о б р а н и е первых изданий Киплинга, которым отец особенно дорожил. На одной из полок, там, где должен стоять каталог холтов, зияет пустое место. Как жаль. Сейчас бы с ним поработать, изучить записи о коллекции произведений искусства, находящихся в распоряжении моего семейства. Каталог представляет собой толстый, бережно хранившийся и веками дополнявшийся фолиант, бесценный источник знаний для историков искусства. Каждому шедевру соответствовала определённая запись, где указывались его параметры, происхождение и цена». как же у меня не дошли руки полистать его в юности я не часто общалась с папой за последние десять лет но один разговор запомнила особенно мы тогда оба были страшно взволнованы и обычной чопорности как не бывало дело в том что каталог погиб при наводнении и отец был совершенно о п у с т о ш ё н присаживаясь за стол и открываю один из ящиков знакомый запах Вновь напоминает мне о папе, я словно получаю удар под дых. Ящик завален всякой всячиной, и все эти мелочи мне знакомы. Даже скрученная в рулон, испачканная чернилами бумага для склеивания поврежденных корешков. Вытаскиваю старую жестяную коробку из-под мятных пряников кэндл. Помню, как папа угощал меня по выходным. — Смотри, не проговорись маме с Ханной, — шептал он, — И я отправляла сладости в рот, а потом долго их рассасывала, смакуя каждую нотку божественного вкуса. В уголке лежит странно тёплая на ощупь зажигалка. Красивая вещица, чистое золото, и на ней выбиты папины инициалы. Откидываю крышку. Наружу выбрасывается, и тут же гаснет высокий язычок пламени. Кладу драгоценность на место. В самой глубине нижнего ящика нахожу папин портсигар, завёрнутый в старую пожелтевшую тряпицу. На некоторое время задумываюсь, затем разворачиваю его. Папы больше нет, однако меня посещает чувство, что я вторгаюсь в его личное пространство, ведь это одна из самых дорогих его сердцу вещей. «Это подарок», — рассказал он, — впервые показав мне портсигар. Папа положил его на ладонь и позволил мне провести пальчиками по гладкой поверхности. Его вручили моему деду, твоему прадеду, за службу во время Второй мировой. Вручил очень важный человек. Знаешь, что эта штуковина уникальна? По-моему, второго такого больше нет. — Он дорого стоит? — спросила я. Это ценная вещь, но ценность её измеряется не только деньгами. Ведь портсигар занимает в нашей семье особое место. Это славная часть нашей истории. Наверное, можно сказать, что он бесценен. Красивый приятный на ощупь футляр сделан из золота со вставками из эмали благородного тёмного цвета. Глядишь на них — словно проникаешь взглядом в глубину озера. На оборотной стороне — фирменный логотип Фаберже. Я открываю портсигар. Внутри ещё сохранился слабый запах сигарет, вызывающий у меня ностальгические воспоминания. Снова заворачиваю драгоценность в тряпочку и убираю в тот же угол, где она лежала. в жизнь у меня такое тоскливое ощущение, что мы с отцом всегда тянулись друг к другу, но так и не дотянулись. Вечно на нашем пути вставала мать. Для отца она была на первом месте. Отец был ей предан. Помню, как они входили в столовую. Всегда вместе. Всегда он держал руку на её талии. Прикуривал для матери сигареты». изысканно благодарил за потрясающее в е д е н и е домашнего хозяйства. Отец не отрывал от неё любящего взгляда. «Интересно, не будь матери, стала бы я для него единственной в мире принцессой».